рождение по водам. Непосредственным продолжением истории с насыщением 5000 хлебами в Евангелиях от Матфея, Марка и Иоанна является рассказ о том, как Иисус пришёл к ученикам по водам Галилейского озера. У Луки этот рассказ отсутствует. В отличие от рассмотренных ранее эпизодов, наиболее полная версия истории содержится у Матфея. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашёл на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и её било волнами, потому что ветер был противный. В четвёртую же стражу ночи пошёл к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили: "Это призрак", и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: "Ободритесь, это я, не бойтесь". Пётр сказал ему в ответ: "Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде". Он же сказал: "Иди". И выйдя из лодки, Пётр пошёл по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но видя сильный ветер, испугался и начав утопать, закричал: "Господи, спаси меня!" Иисус тотчас простёр руку, поддержал его и говорит ему: "Маловерный, зачем ты усомнился?" И когда вошли они в лодку, ветер утих. Пывши же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: "Истинно ты сын Божий!" В Евангелии от Марка уточняется, что ученики, по повелению Иисуса, отправились вперёд на другую сторону к Вифсаиде. После того, как Иисус отпустил народ, он пошёл на гору помолиться. Вечером же лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около четвёртой стражи ночи он подошёл к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Дали всё, как у Матфея. Они приняли его за призрак, испугались, закричали, но он ободрил их. Эпизод с Петром, вышедшим навстречу Иисусу и начавшим утопать. У Марка полностью отсутствует. По его версии Иисус вошёл к ним в лодку и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумелись чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. У Иоанна эпизод с Петром тоже отсутствует. Его версия отличается от версии Матфея и Марка некоторыми деталями. В частности, у него ученики отправились не в Евсайду, как у Марка, а в Капернаум. Иисуса они увидели, проплыв около 25 или 30 стадий. После того, как они испугались, и он ободрил их, они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Таким образом, если у Марка Иисус заходит в лодку один, а у Матфея вместе с Петром, то Иоанн вообще не упоминает о том, что он зашёл в лодку. При этом у Марка Иисус по каким-то причинам намеревался пройти мимо учеников, хотя и подошёл к ним. Возможно, это было связано с тем, что лодка на тот момент уже была возле противоположного берега, к которому они плыли, что соответствует версии Иоанна. Автор книги Чудеса Иисуса Вандерлоос приводит другие мнения. Иисус хотел пройти мимо, чтобы встретить учеников на другом берегу, а они заметили его. Иисус, намереваясь пройти мимо учеников, хотел испытать их веру. Идя на другую сторону по воде, Иисус вообще не имел в виду, что это кто-то увидит, и ученики как бы случайно издалека увидели его. Сам ученый считает, что слова Марка могут быть интерпретированы в том смысле, что Иисус не хотел просто пройти мимо, а намеревался явить свое присутствие ученикам, пройдя тем путем, которым они плыли. Отметим существенное разногласие между Марком и Лукой по поводу географии события. У Луки чудо насыщения пяти тысяч происходило близ города, называемого Вифсаидаю. А у Марка напротив, из места насыщения ученики отправляются на другую сторону к Вифсаиде. При этом у Матфея и Марка путешествие завершается в земле Галинесарецкой. Рассказ Иоанна не добавляет ясности. У него чудо насыщения 5000 происходило близ Тивериады, а история с плаванием по морю имеет следующее продолжение.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 Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса и ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И найдя его на той стороне моря, сказали ему: "Рави, когда ты сюда пришёл?" Той стороной моря евангелисты обычно называют восточный берег Галилейского озера, в отличие от западного, где расположена Галилея. В русском синодальном переводе место, где Ели хлеб, мыслится как то, куда приплыли лодки из Сивериады. Между тем, греческий текст позволяет понять этот пассаж по-иному. Пришли другие лодки из Сивериады из того места, где Ели хлеб. В Синайском кодексе к слову блис добавлено слово сущий, что означает из Сивериады, которые близ того места, где Ели хлеб. При таком чтении выстраивается следующая картина. Прилмлении хлебов произошло возле Тивериады, находившейся на западном берегу озера. Оттуда лодка с учениками отплыла на ту сторону, то есть на противоположный восточный берег. Туда же поздно ночью отправился Иисус пешком по воде. Путешествие закончилось на той стороне, в земле Генисаретской. Какое отношение к этому имел Копернаум, находившийся как и Тивериада на западном берегу? Единственное удовлетворительное объяснение заключается в том, что народ, пришедший к Иисусу в то место, где произошло чудо умножения хлебов, увидев, что ученики отплыли, решили, что они возвращаются в Капернаум. Лодки с людьми, не найдя ни Иисуса, ни его учеников на берегу вблизи того места, где совершилось умножение хлебов, поплыли в Капернаум, не зная, что ученики отправились на противоположную сторону озера. Не найдя Иисуса с учениками также в Капернауме, они затем отправились на противоположную сторону озера, и там, в земле Генисаретской, наконец обрели их. У Иоанна между тем далее без перерыва следует длинное поучение Иисуса о хлебе, сходящем с небес. Это поучение, имеющее форму диалога, Иисус произнёс в синагоге у Чавка в Капернауме. Каким образом он оказался снова в Капернауме, если люди нашли его на другом берегу озера? Возможно, Иоанн имеет в виду, что Иисус с восточного берега вновь переправился на западный и оказался в Капернауме, но не упоминает об этом. В таком случае первая часть беседы о небесном хлебе начинается на том берегу, а вторая от слов "и так сказали ему" происходит в Копернауме после того, как все, и Иисус, и ученики, и народ переправились обратно. В таком случае между встречей Иисуса с народом на том берегу и беседой о небесном хлебе, основная часть, которая происходит в Капернаумской синагоге, имела место несколько эпизодов, описанных у синоптиков, в частности, исцеление больных в земле Генисаретской. Далее у Матфея и Марка следует диалог Иисуса с книжниками, пришедшими из Иерусалима. Затем Иисус удаляется в страны тирские и сидонские. В Деяниях Матфея говорит о том, что Иисус приходит к морю Галилейскому, а Марк, что он пошёл к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Затем Иисус пребывает на лодке в пределы Магдалинские или Далмановские, находившиеся на западном берегу озера вблизи Магдалы и Капернаума. После этого он, согласно Марку, оказывается в Вифсаиде, а затем мы видим его вместе с учениками в регионе Кесарии Филипповой. Из всех перечисленных мест наиболее близким к Апирнауму, где, согласно Иоанну, произошла беседа Иисуса с народом о небесном хлебе, оказываются пределы Магдалинские, а не же Далмановские. Очевидно, к посещению этих пределов и надлежит приурочить беседу о небесном хлебе. Имеется и другое толкование, согласно которому лодка оказалась в копернамуме чудесным образом. И переправившись прибыли в землю ганесаретскую, то есть достигли города Капернаума, куда и направлялись. Тот, кто был в Галилее, может представить, как далеко буря отнесла апостолов Христовых. Вифсаида и Капернаум находятся на северном берегу моря. И ученики, войдя в лодку под Вифсаидой, должны были просто плыть вдоль берега. Между тем говорится, что лодка по причине бури оказалась на середине моря. Тут на Средиземном море и появился на волнах Господь наш Иисус Христос. Когда буря утихла, лодка вынуждена была проплыть оттуда до берега, где располагался Копернаум. Судя по словам евангелистов Матфея и Марка, можно было бы предположить, что лодка прошла путь сей естественным образом, с помощью весел и парусов. Из слов же Иоанна можно сделать вывод, что Господь, необоримой силою Своею, сотворил и то чудо, что лодка сразу очутилась у пристани, ибо сказано «и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли». Эти свидетельства евангелистов нисколько не противоречат друг другу. Ибо тот, кто мог ходить по воде и запрещать словом и помыслом морю и ветрам, несомненно мог, если в том была необходимость, сотворить так, чтобы лодка мгновенно оказалась в месте назначения. Рассказ о чуде хождения по водам начинается с того, что Иисус, согласно Матфею и Марку, понудил учеников войти в лодку и отплыть. Употреблённый глагол указывает не просто на просьбу или повеление. Он переводится как принуждать, заставлять, настаивать, убеждать, применять насилие и предполагает ту или иную степень сопротивления со стороны тех, к кому это принуждение применяется. что имели в виду евангелисты, употребляя этот глагол. По мнению Златоуста, словом понудил евангелист выражает, что ученики неохотно разлучались с ним. Христос отослал их под предлогом отпустить народ, а на самом деле намереваясь взойти на гору. Возможно также, что слово понудил указывает на некоторую спешку, с которой ученики должны были покинуть место насыщения 5000 в виду того, что Иисус решил скрыться, узнав о намерении некоторых прийти, нечаянно взять его и сделать царём. Надо полагать, что это намерение стало известно и ученикам, почему они не хотели раслучаться с Иисусом. Обычай удаляться от учеников и проводить ночи в молитве был характерен для Иисуса. Можно предположить, что в таких случаях ученики либо находились неподалёку, либо заранее договаривались с учителем, где они встретят его на следующее утро. В данном случае для них, по-видимому, оставалось непонятным, каким образом Иисус доберётся до другого берега. Возможно, этим было вызвано их нежелание садиться в лодку без него. Как и в рассказе о буре на море, в рассматриваемом эпизоде упоминаются волны и ветер, однако ничего не говорится о том, чтобы волны заливали лодку или чтобы ученики находились в опасности. Какого типа лодка использовалась учениками Иисуса? Парусная или вёсельная? Употреблённое Марком по отношению к ученикам выражение "бедствующие в плавании" указывает на серьёзные затруднения, испытываемые при гребле. В 1986 году на дне Галилейского озера была обнаружена деревянная рыбацкая лодка, датируемая периодом между серединой I века до Рождества Христова и серединой I века по Рождеству Христову. Лодка с плоским дном, длиной 8,27 м и шириной 2,3 м, была построена из десяти разных сортов дерева, управлялась вёслами и имела мачту, позволяющую ставить на неё парус. Очень вероятно, что ученики Иисуса плавали на лодке подобного типа. Согласно Матфею и Марку, Иисус пришел к ученикам в четвертую стражу ночи, то есть между тремя и шестью часами утра, скорее ближе к началу этого временного промежутка. Как и у римлян, у израильтян во времена Иисуса и ночь, и день делились на четыре стражи, по три часа в каждой. Ночь отсчитывалась с заката, четвертая стража соответствовала времени перед наступлением рассвета. К этому времени ученики проплыли значительную часть расстояния, отделявшего их от противоположного берега. Согласно Иоанну, около 25 или 30 стадий. Римская стадия составляла приблизительно 607 футов, 185 м. Следовательно, ученики должны были проплыть от 4,5 до 5,5 км. Как мы помним, Иосиф Флавий приводил следующие размеры Галилейского-Генесаретского озера. 40 стадий ширины и 140 длины. Слова Марка о том, что ученики были на середине моря, не следует понимать буквально. Скорее всего, судя по рассказу Иоанна, они были уже достаточно близки к противоположному берегу или даже совсем рядом с ним. Третьяна. Перед рассветным мгле после бессонной ночи фигура человека, идущего по воде, показалась ученикам призраком. Слово призрак, привидение, указывает на плод воображения, фантазии. В Новом Завете это слово встречается только в данном эпизоде. Увидев того, кого они поначалу приняли за призрак, ученики испугались и от страха вскричали. В ответ на этот крик Иисус обращается к ним со словами: ободритесь. Это я, не бойтесь. У Матфея и Иоанна опущено слово ободритесь. Буквально дерзайте. Формула это я, буквально я есмь, могла быть аллюзией на повествование книги Исход об откровении священного имени Бога. Согласно книге Исход, прежде чем называть себя этим именем, Бог говорит о себе: я есмь тот, кто я есмь. И далее даёт повеление Моисею: Так скажи сынам израилевым: Сущий, и Ягова, послал меня к вам. Здесь словом Сущий переведено еврейское слово, буквально означающее Я есть. Единство контекста и фонетическое сходство позволяет рассматривать формулу Я есть как интерпретацию священного имени Божьего. Можно предположить, что и Иисус употреблял эту формулу применительно к себе, и что в его устах она звучала как отождествление себя с Богом. Формула "Я есмь" употреблена в нескольких выразительных контекстах Ветхого Завета, раскрывающих мысль о божественном всемогуществе. Говоря ученикам: "Это я Иисус мог не просто обозначить себя, он мог тем самым указывать на своё божественное достоинство. Какова историческая достоверность рассказа о хождении Иисуса по воде? Современная наука отвечает на этот вопрос по-разному. Одни исследователи предпочитают вовсе не рассуждать об историчности данного события, сосредотачивая всё внимание на анализе деталей повествования. Другие настаивают на том, что описанное событие имело место в истории. Третьи считают, что некое событие, не имевшее чудесного характера, было впоследствии интерпретировано как чудо. Четвёртые воспринимают историю как рассказ, имеющий исключительно символический смысл. Пятые считают, что история хождения по воде является переработкой рассказа о воскресении Иисуса и одном из его последующих явлений. Наконец, существует мнение, что в истории описана галлюцинация, вызванная так называемым изменённым состоянием сознания, в котором оказались ученики, напуганные бурей и сопряжёнными с ней опасностями. Не входя в анализ Стоя или иной из приведённых точек зрения, скажем лишь о том, что любая интерпретация рассматриваемого события, базирующаяся на представлении о том, что оно не имело места в истории, представляется нам недопустимой. В равной степени недопустимыми являются попытки интерпретировать события в терминологии психического расстройства или галлюцинации. Эпизоды, свидетельствующие о том, что Иисус обладал сверхъестественными способностями, в Евангелиях настолько многочисленны, что отрицать эти способности или пытаться перетолковать их при помощи известных наук естественных феноменов, значит отрицать достоверность евангельского образа Иисуса. В таком случае неизбежным становится создание некоего иного, альтернативного образа, наподобие тех, которые были созданы Гегелем, Штраусом, Ринаном, Толстым. Изучение этих образов не входит в нашу задачу. В версии Марка и Иоанна рассказ заканчивается тем, что Иисус входит в лодку. У Матфея, однако, добавлен эпизод с Петром, на который падает основная смысловая, эмоциональная и богословская нагрузка. Именно этот эпизод дает основной ключ к пониманию смысла чуда. Как и во многих других описаниях чудес, центральной здесь становится тема веры. Петр горячо откликнулся на ободряющие слова Иисуса, потому что, во-первых, поверил, что это он, а не призрак. Верно. а во-вторых, поверил в то, что Иисус сын Божий. Если он может сам ходить по воде, значит и у веру<b>вший в него может совершить тоже.</b> Реакция Петра была эмоциональной и спонтанной, как и в других случаях, когда он раньше прочих учеников откликался на слова и деяния Иисуса. Но в то же время эта реакция не была необдуманной, она была мотивирована верой Петра в Иисуса как Бога, способного не только совершать чудеса, но и наделять этой силой других. Итак, Пётр вышел из лодки и пошёл по воде навстречу Иисусу. Но в какой-то момент, видя сильный ветер, он испугался и провалился под воду. Причина заключалась в том, что он усомнился. В чём? В чудотворные силы Иисуса, в его божественном достоинстве или в своей способности следовать за Иисусом по воде? Пока деяствия Петра были мотивированы верой, он бесстрашно шёл по воде. Как только вера в нём поколебалась, он утратил только что полученную от Иисуса способность чудесным образом преодолевать естественные законы. Будучи рыбаком, Пётр, конечно, умел плавать, что подтверждается другим эпизодом, когда, увидев Иисуса на берегу, он бросился в море и поплыл, тогда как другие ученики остались в лодке. Таким образом, вряд ли Пётр мог в описываемой ситуации утонуть. Скорее речь идёт об эмоциональном состоянии, связанном с первоначальным испугом при виде Иисуса, а потом повторным испугом от сильного ветра и общей обстановки происходившего. Иисус протягивает руку Петру и спасает его, одновременно называя его маловерным и упрекая в том, что он усомнился. Следует указать на смысловой параллелизм между рассказом о хождении по водам у Матфея, Марка и Иоанна и чудом усмирения бури, как оно изложено тремя синоптиками. В обоих случаях действие происходит на озере ночью, в непогоду, когда ученики находятся в лодке. В первом случае речь идёт о сильной буре, но при этом и Иисус находится в той же лодке. Во втором случае речь идёт просто о волнах и сильном ветре, но и Иисуса с учениками нет. В первом случае буря успокаивается благодаря властному слову Иисуса. Во втором ветер утихает после того, как Иисус входит в лодку. В первом случае упрек в маловерии адресован всем ученикам, во втором, согласно Матфею, только Петру. Оба чуда свидетельствуют о власти Иисуса над природой. Если рассматривать второе чудо как смысловое продолжение первого, то главным отличием является реакция учеников. Первое чудо, согласно Луке, закончилось их недоуменным вопрошанием. «Кто же это, что и ветрам повелевает и в воде?» и повинуются ему. Второе чудо заканчивается у Матфея тем, что ученики подошли к Иисусу, поклонились ему и сказали: "Истинно ты сын Божий". Это первый случай в Евангелии от Матфея, когда ученики исповедуют веру во Иисуса как сына Божьего. В интерпретации Матфея, следовательно, весь рассказ становится уроком веры, преподанным Иисусом своим ученикам. Чудо, в котором веру сначала проявил один Петр, да и тот заколебался, завершается торжественным исповеданием веры всеми учениками. Как и рассказ об усмирении бури, рассказ о хождении по воде в ранней церкви воспринимался как один из прообразов крещения. Это восприятие, по мнению ученых, усиливалось параллелизмом между чудом хождения по водам, как оно изложено у Марка, и воскресением Иисуса, как оно изложено у Луки. Следующие общие моменты усматриваются между двумя повествованиями. Первое Иисус появляется внезапно и неожиданно после того, как ученики были разлучены с ним. Второе они пугаются, и третье принимают его за призрак или дух. Четвёртое Иисус успокаивает их. Пятое Иисус говорит им: "Это я". Шестое ученики удивляются. Кроме того, в обоих рассказах упоминается пища. и говорится об окаменении сердца учеников либо об их смущении. Пунктом назначения лодки, в которой находились ученики, была земля Генисаретская. Этим названием обозначается полоса суши на западном берегу Галилейского озера между Тивериадой и Капернаумом, отличающаяся особым плодородием. Об этой земле Иосиф Флавий пишет. Вдоль Генисарета тянется страна того же имени изумительной природы и красоты. Земля по тучности своей восприимчива ко всякого рода растительности, и жители действительно насадили её весьма разнообразно. Прекрасный климат также способствует произрастанию самых различных растений. Ореховые деревья, нуждающиеся больше в прохладе, процветают массами в соседстве с пальмами, встречающимися только в жарких странах. Рядом с ними растут также фиговые и масличные деревья, требующие более умеренного климата. Здесь природа как будто задалась целью соединить на одном пункте всякие противоположности. Здесь же происходит чудная борьба времён года, каждый из которых стремится господствовать в этой местности. Ибо почва производит самые разнообразные, по-видимому, плоды не только один раз, но и в течение всего года беспрерывно. Благороднейшие плоды, виноград и фиги, она доставляет 10 месяцев в году сряду, в то время как остальные плоды по очереди поспевают в продолжение всего года. Кроме мягкого климата, богатому плодородию способствует ещё орошение, доставляемое могучим источником, называемым жителями Кафрнаумом. Полоса эта тянется по берегу одноимённого с ней озера на протяжении 30 стадий длины и 30 стадий ширины. Такова природа той местности. Однако и Иисус прибыл в землю Галилейскую не для того, чтобы наслаждаться её красотами и щедростью её природы. Его пребывание в этой земле было отмечено тем же, с чем было связано его посещение других регионов Палестины. О том, что он там делал, у Марка сказано несколько подробнее, чем у Матфея. И переправившись, прибыли в землю Галилейскую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обожали всю окрестность, что и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Этот отрывок распадается на две части, которые можно воспринять как составляющие единый рассказ. В этом случае упомянутые селения, города и деревни относятся к земле Галинесарецкой. Можно также воспринять вторую часть рассказа как обобщение, относящееся к служению Иисуса в Галилее или в целом к его деятельности. Согласно Евангелию от Марка, Иисус побуждает учеников войти в лодку и отправиться на другую сторону к Вифсаиде, находившейся на восточном берегу, а они в итоге оказываются в земле Генисарецкой на западном берегу. Это иногда объясняют тем, что из-за сильного ветра лодка отклонилась от первоначального маршрута. Между тем, у Иоанна с самого начала лодка с учениками отправилась в Капернаум, который находится в земле Генисарецкой. Разница объясняется тем, что место умножения хлебов, откуда лодка отправилась, в Евангелиях обозначено по-разному, о чём мы уже говорили. У Иоанна оно находится ближе к Тивериаде, а у Луки близ Вифсаиды.